Глава восьмая. К себе я вернулась под утро. Соседка мирно спала, а предки остались за пределами спальни. Ночью вход в комнату им был запрещен. На этом мы с Тиной настояли ещё в начале первого курса. И тётушки, как ни странно, нас поддержали. Пусть отдыхают. Спокойный сон в их возрасте очень важен. А мужчине, даже призрачному, вообще нечего делать по ночам в спальне незамужних девушек. В один голос заявили они. И непримиримый Лерой безропотно согласился. Так что сейчас никто не мешал мне вспоминать и думать. И я, вертясь сбоку на бок и тщетно пытаясь уснуть, размышляла. О том, что сообщил Дамиан, о его условии, о появлении родственников и о том, что предки, как обычно, приняли решение за меня, это почему-то злило больше всего. Духи с детства привыкли нас опекать, меня и мой нестабильный дар. И что уж скрывать, порой их вмешательство помогало избегать серьёзных проблем. Но, Шакс, побери, я уже не ребёнок. Я хочу сама отвечать за свою жизнь, какой бы она ни была. Там, в подземной галерее, замерев живым щитом между аркентарами и демоном, я поняла это особенно отчётливо. Да, прадед с тётушками рассудили правильно — скандал — Последнее, что мне нужно, и всё равно согласилась бы с предложением Демиана сама, без вмешательства призраков. И не только из-за ультиматума Снежного, а, как ни странно, из-за его магии. Сейчас внутри себя я вновь ощущала пустоту. Как прежде. Как всегда. Огонь ушёл, затих, спрятавшись на самом дне внутреннего источника — и не откликался, как я ни звала. Но тогда, в зале, тогда в моей крови пылало пламя, победно, яростно, ярко, полыхало, подпитываемая силой Дана. Я никогда не забуду это удивительное чувство полноты, завершённости. Созвучная магия? Пусть так. Если для того, чтобы овладеть огнём, мне необходим Дамиан, что ж, Я готова с ним встречаться. Надеюсь, через месяц, к тому времени, как мы расстанемся, я сумею полностью подчинить своё пламя. Я мечтала призвать огненного элементаля и с его помощью стабилизировать дар. Хм, похоже, я таки добилась цели. Правда, вместо простой саламандры получила другую, опасную и совершенно непредсказуемую. Теперь бы ещё уцелеть, общаясь с ней, вернее. С ним. Задремать удалось, когда за окном уже брезжил рассвет. Вполне естественно, что к завтраку я не встала, она все призывы и укоризненное увещевание Тины отвечала лишь невнятным бормотанием, потом и вовсе перестала реагировать. Наконец, соседка, укоризненно повздыхав, ушла, а я проспала ещё час, наскоро привела себя в порядок и успела забежать в аудиторию, где должна была состояться лекция по общей магии и стихий. буквально за минуту до начала занятий. «Ты почему на завтрак не пришла?» — начала Майнола, едва я опустилась на свободное место рядом. «Не заболела?» — подхватила Ариана. «Эликсирчику?» — оценивающе прищурилась сердобольная Эллетта. А Вентина промолчала, окинув меня выразительным взглядом. Я неопределённо передёрнула плечами, соображая, чтобы ответить такое... туманное и маловразумительное, но к счастью, ничего объяснять не пришлось. Хлопнула дверь, и в аудиторию ворвался магистр Бетин. "Утро, адепты!" бодро поздоровался он. Мы ответили нестройным хором. "Что ж, приступим. Тема сегодняшней лекции учебный день стремительно покатился вперёд. Лекции, семинары, с новой лекции В перерывах я устраивалась в коридоре на подоконнике с учебником в руках и делала вид, что готовлюсь к контрольной, успешно избегая расспросов подруг, хотя, если честно, мысли мои были далеки от рунологии и неотступно вертелись вокруг одного синеглазого демона. Что он придумает? Как собирается устраивать наши встречи? Проверочная, на которую я явилась, как мы и договаривались с магистром Тафтом, в три пополудни прошла для меня как в тумане. Удивительно, что я вообще умудрилась её написать. А вот потом, когда я сдала работу, подруги набросились на меня сразу, как только я вышла в коридор, подхватили под руки, затормошили, загомонили хором «Кэрри, почему так долго? Списки новой группы вывесили, мы только тебя и ждём, пошли скорее, да скорее же!» В холле первого этажа перед центральным стендом толпились адепты, шумели, что-то горячо обсуждали, Сбоку неожиданно вынырнул нейтон и, улыбнувшись мне, заговорщически подмигнул. «Чего это он?» — удивилась Ариана. «Да, кто ж его разберёт на всю голову влюблённого?» Отмахнулась Летта и нетерпеливо потащила нас вперёд, ловко протискиваясь между адептами. «Ну-ка, пропустите! Посмотрели? Освободите место, дайте другим взглянуть. Отойдите! Отойди!» — я сказала. «Вот ведь упрямый какой! Ну ничего, я тебе запомнила. Придёшь ты ко мне после ночи всех магов на стойку от похмелья просить». Через несколько минут, растолкав других любопытствующих, оттоптав чьи-то ноги и на ходу извиняясь, мы, наконец, добрались до стенда. «Так, что тут у нас?» — деловито произнесла Летта. В начале списка перечислялись сильнейшие боевики Академии. И первым номером, как и ожидалось, значился Нейтан Трайерн. Потом шли имена адептов других факультетов, тоже лучших из лучших. А дальше... «Кэрис Аркентар», — громко прочитала Майнола. «Кэрис», — зачарованно повторила Ариана. «Аркентар», — эхом откликнулась Стина. «Кэрри, что это?» Летта медленно провела пальцем по строчке, словно не верила своим глазам. «Кер?» И вот что ей ответить? Что демон, похоже, нашёл способ организовать наши встречи? Нет, этого я точно сказать не могла, по крайней мере при всех. Адепты, включённые в спецгруппу, организационное собрание вашего подразделения состоится завтра в 9 утра в пятой поточной аудитории. «Кэрис Аркентар, срочно в кабинет ректора! Повторяю!» Строгий голос госпожи Дугал гулким эхом прокатился по холу перекрыл царивший вокруг шум и отвлёк внимание подруг, дав мне короткую передышку. Впрочем, радовалась я недолго. Девчонки быстро опомнились и с самым решительным видом подступили ко мне, а я я, собственно, и не собиралась сопротивляться. Устала всё держать в себе, хотелось поделиться хоть с кем-нибудь. А им я доверяла, как самой себе. «Сдаюсь», — шутливо вскинула руки. «Не надо меня пытать. Клянусь говорить правду, только правду, и ничего, кроме правды. Только сначала к бегемоту сбегаю. Ладно, сами знаете, он ждать не любит». Разговор с его архимагичеством не занял много времени. Мне официально... хоть и немного мрачно, объявили, что в свете вновь открывшихся обстоятельств снимают все ограничения на общение с даймами. Под конец зачем-то попросили сохранять благоразумие и не совершать необдуманных поступков, а затем отпустили в освояси. К жаждущим подробностей подругам, которые уже ждали меня в комнате. «Так вот, на какое свидание ты ночью бегала!» Задумчиво протянула Тина, когда девчонки немного пришли в себя после поистине сногсшибательных новостей. Замерла на несколько мгновений, а потом энергично тряхнула головой. «Поможем, чем можем, и чем не можем, тоже», — добавила Ариана. «Всё сделаем», — подтвердила Летта. «Одну не бросим, мы же это... банда». Закончила за неё Майнола, пожалуй, впервые согласившись с целительницей. И я улыбнулась, чувствуя, как теплеет на душе. Весь вечер к нам рвались изнемогающие от любопытства и жаждущие подробностей сокурсники, но мы с девчонками держали глухую оборону. На стук не откликались и никому не открывали. Призраков, к сожалению, это не остановило. Они просто просочились сквозь стену. Тётушки были расстроены известием о моём зачислении в особую группу и не скрывали своего недовольства. «Чем этот нелюдь только думал? Как ему подобное в голову пришло?» — бормотала Зелма. «Необученную девочку засунуть в боевую группу. А если с тобой что-то случится? Ты же не боевик, а артефактор, да ещё с нестабильным огнём. Фаернис заступница. Пусть выберет что-то другое». — хмурилась Анника. — Более безопасная. — Меня всё устраивает. Я вскинула голову, намереваясь стоять на своём до конца, и совершенно неожиданно получила поддержку от прадеда. — Хватит! — рявкнул он, останавливая разошедшихся тётушек. — Подняли, гвалт, как курицы на насесте. Хатюша, затыкай. Кэрис не просто девушка. Она аркентар. Истинная аркентар. Так что справиться. «Совсем? И с занятиями? И с демоном?» «И пламя своё подчинит? Вот увидите!» Улыбнулся, остолбеневший мне, и пояснил. «Я заметил, что произошло с твоим огнём, когда его сила Снежного коснулась. Возможно, это шанс, девочка, тот самый шанс, которого мы ждали. Так что я на твоей стороне. И герцога Аркентара готов взять на себя». «Объясню этому упрямцу необходимость твоего временного сближения с демонами. Уверен, он поймёт. Я умею быть убедительным, не переживай. А родителям...» «Я слетаю», — вмешалась присмиревшая и немного смущенная Зелма. «Мы слетаем», — поправила её Анника. Спать я ложилась почти счастливой. Подруги, предки... Я ощущала их поддержку, и она придавала мне сил. Что бы ни ждало впереди, это обещало быть интересным, захватывающим и... Волнующим. Очень волнующим. Да. Кашу овсяную с орехами, рисовую с изюмом, пшёную на топлёном молоке. Какао и блинчики. Закончила и лето следом за девчонками, опуская раскрытые ладони на стол. Блинов нет. Отрезала скатерть. «Как нет? А это что?» Целительница возмущённо ткнула пальцем в появившуюся мгновение назад передо мной тарелку. Без всякой просьбы и заказа, между прочим, появившуюся. Сложенные горкой тонкие золотистые блинчики с душистым мёдом и черникой были фирменным блюдом кухонных, так что я летту очень хорошо понимала. «Это для Кэрри». Тарелка дрогнула, придвигаясь ко мне поближе. а белоснежная скатерть изогнулась в складке улыбки и заворковала. «Кушай, деточка, кушай, набирайся сил, они тебе пригодятся, чтобы от демонов отбиваться, <кхем> то есть знаний набираться». Скатерть помедлила, но я не торопилась приступать к завтраку, и самобранка потеряв терпение, строго прикрикнула голосом шалаха главного кухонного духа. «Ешь, кому говорят!» Есть не хотелось. Когда я волновалась, аппетит всегда пропадал, но с кухонами не поспоришь, с них станется вообще из-за стола не выпустить. «Я поделюсь», — пообещала подругам, беря в руки вилку, — «и уже скатерти. Мне всё равно много». «Поделится она!» — проворчала та, недовольно скривившись, но всё-таки затихла. «Не переживай, Кер!» — ободряюще улыбнулась Летто, как всегда, безошибочно определив причину моей нервозности. «Ну и что? Что там почти одни боевики? Демиан рядом будет, поможет, прикроет случай опасности. Не для того же он тебя в группу включил, чтобы под удары подставлять». «Хотя...» Целительница нахмурилась, и её рука, уже нацелившаяся на верхний блинчик, застыла в воздухе. «Интересно». Что случится со связью, если хай погибнет? И вообще, сколько этих самых Хай-Те у демона существует? Хороший вопрос, — буркнула я. Сама об этом думаю. Может, у Дайма спросить? Присоединилась к разговору Арияна. Хотя не факт, что правду скажет. Он пусть и снежный, но демон же. А они все себе на уме и... Коварные. Ага. Мы дружно вздохнули. Некоторое время за столом царило молчание. Все сосредоточенно жевали и размышляли. «Библиотека!» Наконец постановила Майнола, отодвигает от себя пустую тарелку. «Мы пока не знаем, как там у Кэрри с расписанием, так что лет. Тебе идти придётся. Информации в открытом доступе, скорее всего, нет. Надо госпожу Рэх расспрашивать. Не напрямую? Осторожно!» А если кто и сумеет её разговорить, то только ты. Все согласно закивали. У строгой хранительницы академической библиотеки и нашей Летты имелась общая страсть — любовные романы. Она их изблизила. «Сделаю», — бодро откликнулась целительница. «После занятий... Нет, на большой перемене, до обеда». И схожу. Незачем откладывать. Я как раз книгу дочитала, так что повод есть. До конца завтрака я не досидела. Мне ещё до пятой поточной аудитории добираться. Быстро выпила какао, попрощалась с подругами и пошла к выходу, краем глаза заметив, как Тина торопливо осеняет меня охранным кругом от сглаза и злых духов. «Кэрри, подожди!» нейтон догнал меня, когда я уже почти дошла до нужной аудитории. «Привет!» — поздоровалась, не сбавляя шага. «И извини, тороплюсь!» «Нам по дороге!» — сверкнул белозубой улыбкой боевик. «Вместе учимся!» Пристроился рядом, приноравливаясь к моему шагу. Легко, словно невзначей, подхватил под локоть «И держаться должны вместе!» — мурлыкнул, доверительно наклоняясь к уху. «Я решил, предложу, чтобы нас поставили в пару». Это самый логичный вариант, согласись. Мой огонь стабилен, в отличие от твоего. Мы отлично дополним друг друга. И вообще, я за тебя в ответе, раз уж ты теперь в группе. Что значит «в ответе»? Почему? Я резко остановилась, придерживая Нейта за рукав. Намекаешь, что я по твоей инициативе туда попала? Ну, как тебе сказать? Прямо. Я... Боевик замялся. «Нейтан Трайер не имеет никакого отношения к вашему назначению в спецгруппу, адептка Аркентар». Неожиданно раздалось за нашими спинами. Знакомый голос, очень знакомый и наполненный такой ледяной яростью, что мгновенно захотелось поёжиться. Ещё не успев обернуться, я уже знала, кого перед собой увижу. «Дэмиан». Тёмный полувоенный мундир наглухо застёгнут, поза расслабленная, почти небрежная, но широкие, надменно расправленные плечи чуть напряжены, а на дне потемневших глаз, несмотря на непроницаемое безразличное выражение лица, вспыхивают опасные огоньки. «А хорош ведь демон?» Странная, абсолютно несвоевременная мысль мелькнула и тут же пропала. когда Дайм произнёс «Более того, Траерн был категорически против вашего участия в проекте, адептка. Даже к ректору, если мне не изменяет память, обращался с требованием, чтобы вас исключили из группы». «Ого! А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее». Нейт, вызывающий, вскинул подбородок. «Память вам не изменяет, Хосе Дамиан», — хмуро процедил он. «Меня действительно удивило, что Кэрри оказалась в команде, и я этого не скрываю». «Вот как!» Чуть приподнял брови Снежный. «Да, так, я понимаю, почему выбраны боевики или сильнейшие стихийники с других факультетов. Тут вопросов нет, но Кэрри, то есть, я хотел сказать, адептка Аркентар, она артефактор и слабый огневик, до сих пор не подчинивший свой дар. Что ей делать в спецотряде?» «Справедливо, конечно. Я и сама об этом думала. Но Шакс побери от этого не менее обидно». «Вы сомневаетесь в компетентности отборочной комиссии?» Голосом Дамиана в этот момент можно было заморозить все моря и океаны не только Офроса, но и всех сопредельных миров. «Нет», — чуть сбавил напор нейтон «Мне просто интересно, чем вы руководствовались при отборе». «Да-да. И мне тоже. Между прочим, интересно. Ещё как!» «У нас свои критерии», — уклонился от ответа демон. «Кэрис Аркентар им полностью соответствует. Но если вы не доверяете нашему мнению, можете обратиться с официальным протестом. К его величеству, например». По губам Снежного скользнула усмешка. Ректор дал гостям Эзерадхама доступ к личным делам адептов, и они наверняка уже знали, кем нейтон приходился гилберту Пятому. «Обращусь!» — упрямо сжал кулаки королевский внук. «Если сочту нужным!» И неприязненно уставился на Дамиана, так, словно к схватке готовился. «Этого ещё не хватало!» «Прекрати!» — сжалая локоть Нейта. «Не надо за меня решать, что делать. Ладно? Я хочу попробовать. Это мой выбор. Не справлюсь. Что ж, тогда меня и без твоих просьб отчислят». «Кэр...» Нейтан наконец-то отвёл взгляд от Снежного, и голос его смягчился. «Как ты не понимаешь? Я беспокоюсь о тебе. Я... Я буду настаивать, чтобы нас поставили в пару». «И на каком же основании, позвольте спросить?» «Почти любезно осведомился демон». «Мы с Кэрри, с адепткой Аркентар, очень давно и близко знакомы». «Ну, Нейтан, и не поспоришь ведь. И давно, и близко, и даже тесно, если вспомнить синяк под глазом, который я ему поставила». «Давно и близко, значит», — повторил Дэмиан. «Спокойно так повторил, сдержанно, почти до мурашек по коже». «Да». Я уверен, мы с ней прекрасно сработаемся, и я в случае чего всегда приду на помощь, прикрою. Не стоит. Вашей близкой знакомой ничего не грозит. За ней и без вас присмотрят, поверьте. Ровно произнёс Дамиан. Слишком ровно, как будто тщательно контролировал каждое слово. Позаботьтесь лучше о себе. Вас ведь тоже могут отчислить. «Не вижу причины. Я лучший боевик курса». «Даже лучшие боевики обязаны помнить, что такое дисциплина, и вовремя приходить на занятия. Тем более на первое. А вы опаздываете уже на пять минут. И нас с адепткой Аркентар задерживаете». «Что? Я задерживаю?» — изумился нейтон «Кто же ещё?» «Да вы... вы...» «Пошли». Я ухватила возмущённого боевика за рукав и потащила к аудитории. Не знаю, что на этих двоих нашло и какую игру они затеяли, но ждать, пока закончится этот обмен любезностями, я не собиралась. Нейт выдохнул сквозь зубы что-то не очень понятное, похожее на ругательство, но всё-таки позволил себя увести, пусть и нехотя. Несколько шагов до входа, всего несколько шагов, но Дамиан каким-то чудом обогнал нас и первым оказался у двери. Открыл её, пропустил меня и тут же зашёл следом, предоставляя Нейтану почётное право быть замыкающим. Я переступила порог и быстро огляделась. Мы действительно пришли последними, остальные оказались уже на месте. Слева от широкого прохода ледяными изваяниями возвышались снежные. Все десять, точнее, девять. Дэмиан присоединился к приятелям через секунду-другую. Сел возле брейтона, наклонился к нему, И о чём-то тихо заговорил. Больше он не обращал на нас с Нейтоном никакого внимания. Справа, словно неосознанно дистанцируясь от Даймов, застыли настороженные адепты Гренси. Человек 20 или около того. Я с облегчением заметила среди них несколько девушек, значит, буду не одна. Поспешно юркнула на свободное сиденье, как только рядом со мной опустился Нейтон, дверь покрылась морозной дымкой. и слабо засветилась. Снежные активировали защиту. И сразу же со своего места поднялся Терелл, собранный, подчёркнуто серьёзный, на лице ни следа улыбки. «Думаю, не стоит зря тратить время, рассказывать, как важны наши занятия и призывать сделать всё, что в ваших силах. Вы и без меня прекрасно знаете о том, что происходит в мире». Снежный на мгновение замолчал, обводя взглядом притихших адептов. Мы согласно закивали. Тогда перейду сразу к делу. Терел сделал пас рукой, и в воздухе за его спиной широким полотном повисла невидимая до этого карта. Прорывы завесы между этой реальностью и мирами хаоса не просто участились, они стали беспорядочными и непредсказуемыми. Если раньше опасных мест на Офросе было не больше двадцати, мы хорошо изучили и контролировали их все, включая самое опасное, то, что находится у нас в горах, то теперь ситуация изменилась. Смотрите. Ещё один энергичный жест, и на карте вспыхнули разноцветные огоньки. Их оказалось так много, что глаза разбегались. «Вон те зелёные, новые зоны прорыва, появившиеся за последние несколько месяцев», — коротко пояснил снежный, И мне стало по-настоящему страшно. Так много? Рядом зашевелились, зашептались другие адепты, так же, как и я, поражённые масштабом бедствия. Причины активизации хаоситов пока неизвестны. Мы сейчас это выясняем. Терел покосился на Дамиана, а я внезапно вспомнила, как, откуда, а главное, в каком виде синеглазый демон попал в мою пентаграмму. И сразу сам собой возник вопрос, логичный и почему-то очень важный, но озвучивать его я, разумеется, не стала. «И формируем боевые группы с учётом новых разведданных», — продолжал Терри, не подозревая о том, какие мысли роятся в моей голове. «До сих пор мы работали только с адептами военно-магических училищ. Они сильнее и опытнее вас». Но, к сожалению, имеют узкую специализацию. Вы первое, можно сказать, экспериментальное подразделение широкого профиля. Абсолютно автономное, созданное для выполнения самостоятельных задач. Как вы успели заметить, тут присутствуют не только боевики, но и маги-стихийники, лекари. Взгляд в сторону девушек в коричневой униформе целителей. Бытовики. Даже артефактор, способный в походных условиях заряжать опустошённые амулеты и изготавливать их, если понадобится. Теперь ТРЛ смотрел на меня. Задача вашего отряда — патрулирование завесы, определение новых очагов заражения, возможного прорыва и оповещение боевых групп. В сражениях ваше участие не планируется, но овладеть навыками боя, хотя бы простейшими, обязан каждый из вас, на всякий случай. «Надеюсь, это понятно?» Мы ответили не стройным, но согласным гулом. «Помимо общих занятий во второй половине дня будут проводиться индивидуальные, вернее парные, под руководством инструкторов. Так что запомните своих партнёров». Террелл подхватил со стола листок. «Адепты Кларк и Венуф. Адептка тамсин адепт Прайс». Чёткий, уверенный голос Снежного – Эхом разлетался по огромной аудитории, перечисляя всё новые и новые фамилии. Названные адепты поворачивались, окидывая друг друга оценивающими взглядами. А я изо всех сил сдерживалась, чтобы не посмотреть в сторону Дамиана. Внутри всё замерло, натянулось чуткой, тугой струной. Я никогда не имела дара к предсказанию, даже самой крохотной слабой искры, но сейчас могла бы поклясться, что знаю, с кем меня поставят в пару. И ждала. с напряжением и странным волнением. Но прежде чем прозвучала моя фамилия, случилось ещё кое-что. Нейтон Трайерн, Мартин Берскет. Произнёс Терл. Берскет, водник, один из сильнейших стихийников, между прочим, хоть и не боевик, довольно улыбнулся. Партнёр его явно устраивал. Пусть и оказался несколько неожиданным, всё-таки огонь и вода крайне редко ладят между собой. «А вот Нейт...» «Я против!» — скачал он со своего места. И улыбка Мартина мгновенно увяла. «Причина?» — сухо осведомился Терри. Остальные снежные тоже повернулись к Нейтану. Все как один. И взирали на королевского внука они одинаково. Неприязненно, почти враждебно. Словно ответ принца их уже заранее не устраивал. Только по лицу Дамиана ничего нельзя было понять. Оно оставалось бесстрастно невозмутимым, и он единственный смотрел не на нейтона на меня. В упор, не отрываясь. Даже торопливо отвернувшись, я продолжала чувствовать его внимание до дрожания пальцев и предательского румянца на щеках. «Прошу назначить мне в пару Кэрис Аркентар», — отчеканял нейтон Помедлил, но Терелл не спешил нарушать молчание, лишь чуть приподнял брови, Ожидая пояснений, и Нейт продолжил. «Мы с адепткой Аркентар давно знакомы и занимались у одного наставника. Он составил для нас программу совместных тренировок с учётом нестабильного огня, Кэрис. Уверен, мы могли бы продолжить...» «Вот ведь упрямец. Хорошо, что сейчас при всех упомянул только давнее знакомство и не стал настаивать на тесном и близком. Хотя опять...» Так повернул факты, да, мы действительно обучались вместе, в детстве, когда я ещё жила в столице с родителями, и пытались стабилизировать мой огонь с помощью пламени Траерна, что верно, то верно, старательно пытались, но безуспешно. «Занимались вместе?» — задумчиво протянул Терри. «И что это дало? Адептке Аркентар удалось решить проблему с даром?» Вопрос прозвучал почти издевательски. «Пока нет, тем не менее я...» «Значит, нет!» Не церемонясь, оборвал Нейтана Снежный. «Несмотря на долгие совместные тренировки...» Слово «совместные» Дайм выделил интонацией. «Результата вы так и не добились. Что ж...» Пауза и чёткая. «Ваши доводы не принимаются, адепт Траерн. Вы остаётесь в паре...» с Берскетом. «Он водник!» — возмущённо выдал Нейт последний аргумент. «А я огневик!» «Мы это заметили». Снова неприкрытая ирония. И даже учли, решив объединить противоположные стихии и поработать на контрасте. «У нас есть некоторые идеи по этому поводу». «И кого вы поставили в пару, Кэрис?» Отрывистая, почти злая фраза. И сдержанный ответ. Хэссе Дамиана. «Это невозможно!» «Почему? Он один из наставников?» «Да, и временный член вашего отряда». «Но...» «А что по этому поводу думает сама адептка Аркентар?» а Внезапно услышала я голос Дамиана, спокойный, почти ленивый, повернулась и утонула в густой синеве его глаз. «Я согласна». ответила, не отводя взгляда от демона. и «Если это поможет мне справиться с огнём, если есть хоть один шанс, я готова попробовать». На лице Дамиана не дрогнул ни один мускул, лишь в глазах вспыхнул, и тут же погас победный огонёк. Мне показалось, что после моих слов Снежный как-то расслабился. Неужели сомневался? Почему? полагал, что я захочу остаться с ней там. Вот и прекрасно, поставил точку Тери. Что касается вас, Трайерн, тон то Дайм стал жёстче. Партнёр вам назначен. Планы ради вас никто менять не станет. Не нравится? Подавайте прошение на отчисление из отряда. Не сработаетесь с Берскетом, будете отчислены без всякого прошения. Нами в общем порядке. Нейтан резко выдохнул. «Хотите что-то добавить? Ещё вопросы? Пожелания?» Нейт ещё раз выдохнул, но от дальнейших вопросов и тем более пожеланий благоразумно воздержался. «Тогда продолжим!» Терел дочитал список до конца. Оказалось, не я одна получила снежного в напарнике. Этой чести удостоились ещё семеро адептов. Сложил бумагу, и она, замерцав, растворилась в воздухе. «Надо же!» И у этого есть свой пространственный карман. Запомнили? Хорошо. Подробное расписание и необходимые учебники получите после собрания. Повторяю, в первой половине дня общие и теоретические занятия, после обеда, практические, в мини-командах или с личными наставниками, у кого они есть. Мы ограничены во времени, так что выходных не предвидится. Но один раз в неделю занятия только до обеда. Это всё, что я могу обещать. «А бал?» — звонко выкрикнула сидевшая передо мной целительница, хорошенькая, русоволосая и большеглазая. Смущённо зарделась, когда внимание присутствующих переключилось на неё, но всё же продолжила. «Традиционный зимний бал в ночь всех магов. Как с ним быть? Нас обычно освобождают от занятий на два дня до бала и после». винона Я правильно запомнил ваше имя?» Терри чарующе улыбнулся. И целительница покраснела ещё сильнее. «Что ж, традиции — это серьёзно. Их надо соблюдать. Будут вам выходные. Тем более мы тоже приглашены на бал». Присутствующие в зале девушки тут же заёрзали, возбуждённо зашептались, обсуждая сногсшибательную новость, мечтая немедленно сорваться с места и побежать делиться с подругами. А мне почему-то стало обидно. Заилетту. Хотя... С чего бы? Ее с этим бабником ничего не связывало. Пока, по крайней мере. Прежде чем мы закончим, хочу представить вам еще одного наставника. Терел вновь выглядел по-деловому собранным. Выдающийся воин, учитель, командир. Его боевые навыки и опыт общения с... Э, хм, выходцами из миров хаоса поистине неоценимы и будут очень полезны. «Нам всем!» «Я рад, что мы смогли его убедить!» Дайм отошёл в сторону. Адепты заинтересованно затихли. И через мгновение пространство посреди комнаты разорвалось, являя нашим взором Лероя Беоригарда Аркентара собственной персоной. Во всём его призрачном великолепии снежные договорились с прадедом, демоны с демоноборцем... Как им удалось?» Хотя, почему им? Я прекрасно знаю, кто именно договорился с громовержцем. Дамиан. И когда только успел найти с Лероем общий язык?